леонид заметно нервничал пальцы отбивали мелкую дробь сидящий рядом командир группы агат подметил его беспокойство сказал не волнуйся леонид уложим и этих хлюпиков в один миг не в первой ермоленко кивнул задумался по разработанному плану он выступающий в роли бывшего водителя лисичкина со своими друзьями переодетыми сотрудниками спецподразделения и должны были отдать вымогателям помеченные специальной краской доллары, забрать Лисичкина и, не вступая в контакт с бандитами, разъехаться. Другая группа прикрытия, которая держала постоянную связь с основной машиной, вступала в работу по задержанию Пескова и его подручных. Роль каждого бойца была отработана до мелочей. Но руки леонида предательски дрожали ермоленко сжал их послышался хруст в суставах вроде бы никто из спецов не обратил внимание командир рассказывал о бандитах мы их ладно порепали в начале 90ян-х клали на землю бывало всю сходку до 50 человек помню на свадьбе у плюща в магазинах пустые полки купить нечего продукты по талоам выдавали а там в С столы ломились. Мы тогда так разозлились хорошенько пошеерстили их. А я помню как освобождался плющ из колонии, сказал сидящий на заднем сидении боец. На тогда бросили в воршу, как раз был пик моды среди авторитетов. И с почестями встречали у ворот колоний. Вот и плюща, как главного вора в законе, должны были встретить как герои. Выше он из колонии, оглянулся вокруг, А братвы ни следа. Мы их просто разбросали, кого привлекли по административной части. Некоторы завезли в гор отдел устанавливать личность словом вышел плщ из колонии в тапочках, так и побрел по орше. А в других колониях доходило до того, что братки на шикарных машинах с девочками, шампанским цветами часами простаивали у ворот, демонстрируя себя. расстоянии почти в 400 километров они преодолели за какие-то три с половиной часа. Нигде по дороге не встретили гаишников нигде не останавливались. Вскоре на развилке дорог краснополье костюковии свернули направо долго ехали по шассейке, потом по грунтовой дороге. Повернул вновь на асфальт Леонид увидел впереди длинную пробку из автомашинок Дджип сбавил скорость, а когда поехал к образовавшейся очереди, вовсе остановился. На перекрестке что-то неладное, сказал Гермоленко. Было видно, как инспекторы перекрыли движение на шоссе и разворачивали машины в другом направлении. Неожиданно показалась колонна военных машин. Они остановились перед перекрестком, из кузовов спрыгивали на землю солдаты и, развернувшись с цепочкой по полю, пошли в направлении леса. «Что-то случилось», — вновь повторил Ермоленко. «Обычно военные выставляют оцепление, если в части ЧП», — предположил командир спецназа. «Похоже на то», — согласился с ним Ермоленко. Он вышел из машины, направился навстречу подходящему бородачу. Тот не скрывал своего волнения, нервно подергивал желваками, насторожно осматривался по сторонам. — Быстро разворачиваемся и едем в объезд, — сказал он. — У нас мало времени. — Хорошо, — согласился Ермоленко и пошел к своему автомобилю. Спецы терпеливо ждали. «Едем объезд. Сообщите другой машине и внимательно следите за джипом. Всякого ожидать можно». Они развернулись, но не проехали и двух километров, как увидели, что навстречу им движется военная колонна. Впереди идущая машина ГАИ с проблесковыми красными маячками останавливала встречный транспорт, предоставляя военным Уралам, БМП и бронетранспортерам свободное движение. Вдоль дороги выставлялось оцепление из солдат внутренних войск. Проезд в восточно-южном направлении полностью перекрывался. Леонид притормозил. Сбоку на низкой высоте пролетели вертолеты. «Здесь, видно, какие-то крупные учения начинаются», — высказал догадку командир спецназа. «Попробую уточнить», — сказал Ермоленко, — «а вы не выпускайте из виду джип». Он подошел к сержанту внутренних войск, что-то спросил у него, вернулся обратно. Не садясь в машину сказал: Якобы в зоне радиационного отселения проводятся профилактическая спецоперация по ликвидации посеваов Мака. Леид увидел шагающего посредника по выкупу лисичкина, поспешил ему навстречу. Ну что допрыгался, зло буркнул тот. отдал бы вовремя деньги все было бы в порядке, а так наверное твоему шефу Хана. Т телефон молчит менять место встречи уже поздно. Что разве полевых лесных дорог нет, чтобы объехать? переспросил ермоленко. надо выручать лисичкина. Может кому и надо, но только не мне рисковать своей жизнью не собираюсь смотри, что вокруг творится. Но мне надо найти лисичкина, выкупить его, понимаешь ты или нет? — Понимаю, это тебе надо, а не мне. — Я хорошо тебе заплачу. Укажи место, где Лисичкин. Бородатый посмотрел на лесок, в сторону которого двигалась цепь солдат, махнул рукой. Слишком поздно. Он сел в джип, тронул машину с места. Ермоленко сообщил прикрывающей группе, в какую сторону уехал Бородатый, набрал номер телефона Лафаренко. Далеко в лесу слышались глухие взрывы и выстрелы. Над бесной поляной вертолеты появились внезапно. Писков сначала даже не поднял голову, поскольку пожарные нередко пролетали над зоной. Пора было ехать на место встречи. Он поторопил помощника, чтобы тот быстрее снял наручники с лисичкина. Но как назло ключ проворачивался, и песков оттолкнув в сторону охранника, сам крутанул ключом. В то же время пара винтокрылых машин резко пошла на снижение. Показалось, что вертолеты хотят приземлиться прямо на поляну. Но вдруг они зависли на месте. В воздухе послышался жуткий свист. Песков с охранником отлетели в сторону. Сильнейший взрыв поднял на дыбы елку, к которой Лисичкин был привязан цепью, воткнул ее срезанной верхушкой в землю. Откинуло далеко в сторону и Лисичкина. Он, протер глаза, сквозь стоявшую кругом пыльную пелену, увидел изрытую воронками поляну. Попробовал встать, но руки, чтобы опереться, не оказалось. Вместо нее висел окровавленный обрубок. Другой рукой Лисичкин ощупал голову, ноги, через силу поднялся с земли. Рукавом разорванной рубашки он обкрутил выше локтя культю, ступил несколько шагов вперед. Сзади, внизу, где была стоянка пескова, послышался звук пикирующих вертолетов, автоматные очереди и взрывы. Лисичкин оглянулся вокруг, увидел лежавшего пескова недалеко от поваленной ели. Он был мертв. Лисичкин туго соображал, что ему делать, но, подчиняясь к какому-то внутреннему голосу, подошел к убитому, ощупал здоровой рукой его карманы. Пхлые портмане с документами, среди которых лежали и его, оформленные на имя корнева, были целы и невредимы. Лисичкин встал во весь рост, хотел бежать, куда глаза глядят, только чтобы побыстрее вырваться из этого ада, но вспомнил, что стоит еще осмотреть одежду пескова. Он вновь глянул на распластанное неживое тело, увидел на окробавленной шее золотую цепочку. Кое-как ему удалось ее снять, вытереть кровь об одежде убитого, надеть себе на шею. Эта дорогая вещь когда-то повернула его жизнь в новом направлении, дала ему возможность жить припеваючи. Лисичкин поднялся, почувствовал, как по левому предплечью, Разлилась нестерпимая боль. Он шагнул вперед, не зная куда конкретно идти. Главное было покинуть это ненавистное место. Не видеть его, забыть. Через несколько метров ходьбы Лисичкин ощутил, что силы идти дальше у него нет. Он остановился у дерева, прислушался. Сзади по-прежнему эхом звучали автоматные очереди. Лесичкин прищурил глаза, присмотрелся. На гору цепью взбирались солдаты, слышался лай собак. Ноги стали непослушными, дрогнули в коленях, и он рухнул на землю.